Глава пятая. Польза неудачи. Предупреждающие знаки были развешаны повсюду. На дверях, над скамейками и даже внутри раздевалок. Агентам вход на территорию запрещен. Она была намеренно превращена в безопасную зону, доступную только любителям. Маверик Картер уже вполне полноценный рекламный агент, комфортно восседал под одним из этих предупреждающих знаков, наблюдая за своего места, за тренировочными схватками, проходившими на роудс арена Университета Акрона. Арену едва ли можно назвать впечатляющей. Это устаревшее многофункциональное здание, начисто лишено шарма или гламура. Но для Леброна Джеймса это в каком-то смысле дом. Он отыграл здесь множество баскетбольных матчей в годы учебы в школе. Его популярность выталкивала его команду из тесных стен их маленького школьного спортзала в свет. Кит Дамброд, первый тренер Леброна в старшей школе, позже тренировал в Акране на протяжении 13 лет и всегда обеспечивал Леброну полный доступ к арене. На протяжении ряда лет, в конце 2000-х годов, Nike каждый июль занимал здание арены для проведения там мероприятий, объединенных вывеской LeBron James Skills Academy. В 2006 Найк Nike прекратил проведение своего флагманского мероприятия для элитных игроков-старшеклассников All-American Camp, которое на протяжении многих лет проводил в Индианаполисе каждое лето. Замена этому ивенту пришла в виде лагеря, выстроенного вокруг имени Леброна. В результате летний лагерь превратился в первоклассную ярмарку для вербовщиков, став ключевым элементом в планах Либрона и Картера по превращению их общей компании в важного игрока в агентском бизнесе и сфере представления интересов игроков. Nike пригласил ведущих игроков из аффилированных с ним команд AAU, а также тех, кто ярко проявил себя в качестве ролевиков в лагерях по всей стране. Но здесь крылся и другой подтекст, добавлявший мероприятию статусности. Многих сильнейших игроков страны на уровне колледжей также пригласили поучаствовать в качестве советников для баскетболистов-старшеклассников. В результате в этом университетском спортзале в Огайо собрались десятки подающих надежды игроков как уровня старшей школы, так и университетского уровня. И все они оказались под одной крышей на мероприятии, которое вел Леброн. Все это поспособствовало установлению в лагере очень волнующей и конкурентной атмосферы. После упражнений и спаррингов Звезды колледжей сбрасывали свои маски советников и начинали играть друг с другом в тренировочных матчах. Иногда к ним присоединялись сильнейшие игроки-школьники. Потом, когда наступало подходящее время, в игру вступал Леброн, против которого выходили лучшие игроки лагеря. Ни при каких других обстоятельствах такие тренировочные матчи были бы невозможны, а потому... Они хорошо отпечатались в памяти участников. В 2009 году игрок из университета Ксавье по имени Джордан Кроуфорд сделал роскошный данк через защищавшегося против него Леброна. Для Кроуфорда, которого в следующем году задрафтовали в первом же раунде, это был очень крутой момент. Известным он стал после того, как Лин мерит попросил съемочную группу, работавшую в лагере, видеозапись эпизода. Могло показаться, что таким образом Найк пытается защитить Леброна от унижения. Но ничего такого в этом моменте не было. Все равно в сети всплыла другая видеозапись, и люди смогли насладиться ярким и очень памятным эпизодом с участием Кроуфорда. В один год в ростере игроков старшей школы оказались будущие участники матча всех звезд Демар Деразан и Демаркус Казинс, а также будущий новичок года Тайрик Эванс. А в рядах советников из колледжей оказались будущие профессионалы Тай Лоусон, Уэсли Мэтьюс и братья-близнецы Брук и Робин Лопесы. В другой год в числе советников оказались будущие звезды Клей Томпсон, Кембо Уокер и Чандлер Парсонс а одним из приехавших в лагерь школьников был будущий первый номер драфта Энтони Дэвис. В следующие годы через лагерь прошли десятки других игроков, ставших впоследствии звездами колледжей и участниками драфта NBA. Само мероприятие было организовано по высшему разряду и включало первоклассный банкет, во время которого Леброн мог еще ближе познакомиться с с молодыми баскетболистами. Иногда встречи с ним носили более приватный характер и проходили у Леброна дома. К концу недели ему часто удавалось установить отношения кое с кем из ведущих игроков. К моменту их выхода на драфт он мог видеться с некоторыми из них два, а то и три раза. Все это было частью работы огромной машины Nike по вербовке сильнейших из молодых игроков и установлению с ними первых деловых контактов с прицелом на дальнейшее сотрудничество с компанией уже в статусе профессионалов. Но также это мероприятие было частью многоступенчатого плана, в реализации которого были замешаны Леброн, Картер, Меррит и даже Уэсли. По правде говоря, план был весьма хитроумным. Группа использовала близость молодых игроков к Леброну в качестве рычага воздействия. Его статус одного из лучших игроков лиги открывал ей доступ к игрокам на первоначальном этапе. Само собой, что такая деятельность не слишком укладывалась в правила, Ведь Леброн, по сути, управлял собственной маркетинговой фирмой, что делало его де-факто агентом, получавшим свободный доступ к лучшим игрокам на уровне школ и колледжей. Регламент NCAA порой бывает очень размытым, а местами совершенно нелепым. Но даже в этом бесконечном лабиринте ограничений не нашлось четких предписаний, под действие которых попадала бы такая ситуация. Поэтому «Леброн» и «ЛАМА Маркетин Marketing... попросту игнорировали его, а NCAA смотрела на это сквозь пальцы. Многочисленные агенты идут на всевозможные ухищрения, чтобы установить взаимоотношения с молодыми баскетболистами. Существует целая культура гонцов, снабжающих информацией агентов и финансистов, также зачастую замазанных в этом процессе. В 2018 году в федеральном суде слушалось дело против бывшего сотрудника «Адидас», который пользовался своими знакомствами с тренерами колледжей, чтобы оказывать влияние на ведущих молодых баскетболистов, предопределяя то, В каком учебном заведении они в итоге окажутся? В том случае под ударом оказался университет Луисвилла, хотя целый ряд других заведений был также замечен в подобном зондировании. Таковы реалии баскетбольного мира. Мира, в котором Леброну предстояло прокладывать себе путь и учиться. L.A.M.A. Nike Найк и Уэсли работали сообща, чтобы подобраться поближе к спортсменам-любителям. И если смотреть на эту работу через призму правил NCAA, определяющих, что плохо, а что хорошо, станет ясно, что это была далеко не самая чистая деятельность. Но таков реальный мир, и все это понимали. В идеальном сценарии все должно было бы складываться так. Найк выискивает перспективного игрока и приглашает его в свой элитный тренировочный лагерь. Там с игроком знакомится Леброн. Впоследствии... Игрок становится профессионалом, выбирает LAMR в качестве своих представителей на рекламном рынке, нанимает Леона Роуза на роль своего агента и подписывает Снайк спонсорский контракт. Плюс есть еще одна участвующая сторона – Уэсли. В идеале игрок должен был после лагеря отправиться к Джону Калипари или к какому-нибудь другому университетскому тренеру, с которым у Уэсли были связи. Однако именно с Калипари Уэсли общался теснее всего. Милт Вагнер, друг детства Уэсли, присоединился к тренерскому штабу Калипари в университете Мемфиса как раз тогда, когда туда на год пришел до Джоан Вагнер. И эта договоренность стала одним из многих взаимовыгодных соглашений, устроенных Уэсли за долгие годы своих партнерских отношений с разными людьми и организациями. Уэсли приложил руку и к переходу Тайрика Эванса. Тот, как и сам Уэсли, был родом из Филадельфии в Мемфис под крыло Калипари и подписанию им контракта с Найк. Также поступил и другой племянник Уэсли, Крис Дуглас Робертс. Он тоже отметился участием в Леброн Скиллс Академии, а затем отправился в Мемфис и нанял Роуза в качестве своего агента. Уэсли очевидным образом снабжал игроками калипари, но делал это за кулисами и с такой харизмой и с таким магнетизмом, что казалось, будто всем на это плевать. В какой-то момент «Нью-Йорк Таймс» написала, что Джим Делайни, комиссар конференции Big Ten и бывший инспектор NCAA, связался с Уэсли и намекнул ему, что будет очень рад, если тот начнет отправлять своих весьма ценных подопечных в школы, входящие в «Биг Тен». Учитывая запредельные уровни лицемерия внутри NCAA, подобные вещи не кажутся удивительными. В конечном счете было ясно одно. О.Эсли чем мог помогал молодым ребятам не сбиться с курса в мутных водах этого мира и извлечь из него как можно больше выгод. Пока вся эта операция с лагерем набирала обороты, в поле зрения нашей компании – попал особо примечательный персонаж. Одаренный, мускулистый и очень скоростной защитник из Чикаго по имени Деррик Роуз. В то время он был ярчайшим талантом, которого хотели заполучить все – Найк, Уэсли и Калипари. Л.А.М.А. тоже с удовольствием присоединилась бы к ним. Брат Деррика Реджи Роуз всячески старался оградить его от любого влияния извне держа его подальше от гонцов-агентов и даже тренеров колледжей. Но Уэсли удалось к нему подобраться. Все благодаря знакомству с Майклом Джорданом, добавлявшим ему авторитетов Чикаго. Разумеется, Дерек оказался в Мемфисе и под руководством Калипари привел команду к 38 победам в сезоне, завершившимся обиднейшим поражением в битве за титул NCAA 2008 года. Все эти результаты были позже отменены из-за мухлежа с оценками Роуза при сдаче SAT – академического оценочного теста, который, как оказалось, загадочным образом сдал за него в Детройте кто-то другой. По крайней мере, так решила NCAA. Nike обеспечила Реджа Роуза прекрасной работой в Чикаго. Его поставили во главе баскетбольной программы для начинающих. И вновь не обошлось без волшебства Уэсли. Роуз блестяще проявил себя под началом калипари и уверенно двигался к тому, чтобы стать первым пиком на драфте. По счастливому стечению обстоятельств, право первого пика досталось команде из его родного города, Чикаго Буллс, с которой он и подписал контракт, позже добавив к нему и спонсорский контракт с обувным брендом на восьмизначную сумму. Неудивительно, что вокруг Роуза Было столько суеты и даже откровенного шулерства в процессе его вербовки. Он действительно был особенным талантом. Но вскоре история получила иное развитие, чем предполагал изначальный сценарий. Деррик Роуз не стал выбирать Леона Роуза в качестве своего агента. Вместо этого он нанял Арна Теллема. Сотрудничество с Найк тоже не получилось. Он подписал внушительный контракт с Садидас и вскоре стал лицом баскетбольного направления компании. Реджи Роуз заключил с «Адидас» договор на шестизначную сумму на оказание фирме консалтинговых услуг, по условиям которого «Адидас» также обязывался субсидировать семейную команду «Роузов» из Чикаго в AAU. Стоит ли говорить, что Роуз также отказался сотрудничать с LAMR в сфере маркетинга? Эта неудача стала откатом сразу на нескольких фронтах. L.A.M.R. ждал непростой старт. Картеру все же удалось заключить для Леброна несколько контрактов. Один из них с производителем газонокосилок Капкедит, кливлендской компанией, являвшейся крупнейшим спонсором Cavs. Сделка тянула на несколько миллионов долларов, но не шла ни в какое сравнение с теми контрактами, которые заключал Гудвин. Более внушительный пакт о партнерстве был достигнут с Microsoft, одним из крупнейших мировых брендов. Первыми его проявлениями стали эпизодическая роль Леброна в телевизионной рекламе новой операционной системы компании Vista и веб-сайт, разработанный специально для детей. О запуске веб-сайта было с помпой объявлено в общественном центре Лас-Вегаса во время уикенда всех звезд 2007 года. Это был первый случай сотрудничества Microsoft с игроком NBA, и поначалу казалось, что этот контракт с инновационной компанией именно то, на что рассчитывали Картер и Леброн, когда только учреждали свою компанию. Однако партнерство оказалось неудачным, и вскоре было прекращено. Топ-менеджер Microsoft, устроивший эту сделку, покинул компанию, и Microsoft не стала продлевать контракт по прошествии. Всего двух лет. За этот период LAMR подписала двух новых клиентов, но ни один из них не был игроком NBA. Первым стал Тед Джин-младший, White Receiver из NFL, а вторым Майк Флинт, 59-летний мужчина, игравший за команду колледжа по американскому футболу в западном Техасе ровно один сезон и попавший благодаря своей игре на первые полосы газет. Джин так и не получил существенного предложения о рекламном контракте. Заключить такую сделку с незвездным игроком НФЛ было очень трудно. На Флинта у ЛАМА были большие планы, в том числе съемки фильма. Но фильма так и не случилось. И в итоге Картер сумел выбить для него лишь контракт на написание книги. Леброн написал к ней предисловие. «Были проблемы и с теми контрактами», которые уже были заключены ранее, включая и контракт с Nike. Продукция под именем Леброна показывала себя не лучшим образом. Рост ее продаж шел медленнее, чем рассчитывала компания. Долгое время Nike развивал бренд Леброна силами лишь горстки сотрудников. Хотя в 2007 году компания все же расширила штат после того, как Леброн сотворил громкую сенсацию, сумев неожиданно для всех дотащить кэвс до финальной серии NBA. По ходу той кампании Кливленд сумел одолеть «Пистонс» в захватывающей серии финала конференции. В пятой игре тогда случился овертайм, в котором Леброну удалось набрать 29 очков из 30 последних, набранных «Кэффс» в матче. Но уже к 2008 году Тинкер Хэтфилд, легендарный дизайнер обуви Nike, прекратил сотрудничество с «Леброном» так как, по его собственным словам, устал иметь дело с окружением игрока. Хэтфилд был ведущим дизайнером обувной линейки Леброна, но в итоге перешел на другие проекты. В частности, занимался дизайном обуви под брендом Коби Брайанта и разработкой продуктов для Джордан Бренд. «Мне не нравится работать с окружением Леброна», сказал Хэтфилд в 2010 году на одном из рекламных мероприятий в обувном магазине. «Слишком много людей, слишком много идей, слишком много мнений». На другом мероприятии, состоявшемся через несколько месяцев, Хэтфилд сказал, что дизайн именной продукции «Леброна» несколько пострадал и не показал себя так же успешно, как продукты «Коби». Работая с «Коби», ты имеешь дело с ним и еще одним парнем. Оба заходят в комнату и сразу становится ясно – «У него есть четкие идеи, он очень продвинутый и умно мыслит, он понимает, что ему нужно, знает, в чем ему нужно прибавить, чтобы стать более сильным игроком», — говорил Хэтфилд. «Леброн отличный парень, он мне очень нравится, но когда он заходит в комнату, его сопровождают еще человек 8 других ребят, и каждый из них что-то говорит». В этом кроется одна из причин, по которой продукция под именем Леброна «Несмотря на ее добротный уровень, не вдохновляет меня так, как вещи Коби или то, что мы делаем с брендом Джордан». Творческие разногласия – обычное дело в бизнесе по производству обуви. И у Леброна тоже были в свои взлеты и падения в отношениях с Снайк. В один год во время своей ежегодной встречи с дизайнерами в Орегоне Леброн выразил свое неудовлетворение уровнем продукции, которую для него делала компания. Фил Найт, присутствовавший на встрече, сделал выговор некоторым своим сотрудникам от лица Леброна. В другой год Леброн был настолько разочарован качеством именной модели своих кроссовок, что по ходу сезона перестал ее носить, вернувшись к более старой и более удобной версии. Но хватало и удачных лет, когда Леброн приходил в восторг от дизайна кроссовок, И их особые расцветки, разработанные специально для него, как это было в случае с моделью, выпущенной к Рождеству. Тем не менее, в 2009 году случилось два события, посуливших Леброну и компании скорый прогресс в бизнесе. Creative Artist Agency, голливудский гигант в сфере поиска и продвижения молодых талантов, решил выйти на рынок спортивных агентств. Для начала CAA приобрела ряд более мелких компаний, чтобы обзавестись клиентской базой в крупнейших видах спорта. Одной из этих компаний стала фирма Леона Роуза, работавшая с NBA. Ее переход в руки CAA связал бизнес Леброна с крупным брендом. Со временем агентом CAA стал и Wesley, взявшийся представлять интересы тренеров. Одним из первых его клиентов, что неудивительно, стал Калипари. Другим масштабным событием стало назначение Калипари на должность тренера баскетбольной команды Университета Кентукки, в одночасье превратившее его в одного из самых влиятельных тренеров в мире баскетбола. Нахождение Калипари у руля одной из крупнейших баскетбольных программ страны открывало перед Леброном и его друзьями огромные возможности – Он, не теряя времени зря, принялся извлекать выгоду из сложившейся ситуации. Леброн принял приглашение выступить с речью перед игроками Кентукки, перед стартом первого сезона Калипари во главе команды. А заодно получил шанс восстановить связь с парочкой бывших участников своего тренировочного лагеря. Казинсом и суперталантливым первокурсником из Северной Каролины по имени Джон Уолл. С уходом Роуза в команду NBA Bulls Уол стал его сменщиком как на позиции разыгрывающего защитника в команде Калипари, так и в статусе новой следующей звезды лиги, подписанием которой были одержимы все агенты. Казин, с которого тоже ожидали увидеть в числе первых пиков драфта, отставал от ола совсем немного. Но именно у Ола, настоящего демона скорости, были наилучшие шансы заключить крупный контракт с обувной компанией, а значит и принести своим агентам миллионы долларов комиссионных. После того, как Роуз ускользнул из рук Леброна и Найк, они удвоили свои усилия в стремлении заполучить того, в ком ожидали увидеть следующего первого номера на драфте. Леброн принялся нахваливать Уолла в СМИ и приходить на игры в экипировке команды «Кентукки». Он даже слетал в Лексингтон в январе того года, чтобы лично понаблюдать за тем, как «Wildcats» одерживают победу над Вандербильтом, и во время тайм-аута заводил толпу болельщиков, призывая болеть за хозяев. После матча он навестил Калипари и команду в раздевалке. Для стороннего наблюдателя такие действия могли показаться очень странными. Леброн много лет тесно ассоциировался с баскетбольной программой штата Огайо. В 2007... «Бакайс» стали первой школой, надевшей униформу от Nike с именным логотипом Леброна. Команда Государственного университета Огайо по-прежнему выступала в его именных кроссовках, выходя в них на каждую игру университетского сезона 2009-2010. Однако вот он, Леброн, танцует у площадки в Кентукки в бело-голубом облачении. Он приехал туда поддержать калипари, с которым сдружился через Уэсли. Но главным поводом для визита был Уолл. Леброн надеялся, что Уолл станет ярким молодым спортсменом в рядах клиентов его маркетинговой фирмы. Что же до Калипари, то и ему эта ситуация была на руку. Переходы Роуза и Уолла в НБА, первыми пиками драфта и их последующие крупные спонсорские контракты лишь укрепляли его репутацию, суля ему и университету Кентукки Приход новых сильных старшеклассников со всей страны. А там их уже поджидали Найк и Уэсли. Уолл провел отличный сезон, набирая в среднем по 17 очков и делая по 7 ассистов за игру, и это выступая в команде полной будущих игроков NBA, таких как Казинс, Эрик Блетсо, Патрик Паттерсон и Дэниел Ортон. «Уайлд Кэтс» прошли сезон с показателями в 35-3, И проиграли лишь в Elite Eight. Как и в случае с Роузом, Уолл выходил на драфт под первым номером. И как и в случае с Роузом, Леброн, его друзья и бизнес-партнеры вновь оказались в тотальном пролете. Уолл отказался от услуг Леброна и LIMA. И вместо них нанял агента Дэна Фигана. Также он отклонил предложение Nike, подписав пятилетний контракт с Reebok на 25 миллионов долларов. Много лет спустя Картер скажет мне, что одной из самых больших его ошибок было стремление угнаться за другими элитными спортсменами, такими как Уолл. И не потому, что он не умел приводить в компанию больших звезд. Картеру удалось какое-то время вести дела к Уотербеке Джонни Мензела. Он даже помог ему заключить контракт с Найк на семизначную сумму до того, как карьера Мензела пошла под откос по причине его излишней любви к вечеринкам. А потому, что это было... Пустой тратой времени. Картеру приходилось биться на каждом этапе в процессе устройства этих сделок для больших звезд. Сначала ему нужно было убедить клиента в том, что он может заключить крупный контракт не только для Леброна. В то время деловой репутации у Картера толком и не было. Другая проблема заключалась в том, что спортсмены, которых Картер пытался вербовать, не были уверены, что будут для компании приоритетом. Как может Леброн не быть первым в списке на получение новых деловых возможностей? Эти игроки обожали Леброна и получали удовольствие от отношений с ним. Но когда наступало время принимать столь важные решения, участие в деле Картера виделось им недостатком, а не преимуществом. В качестве маркетингового агентства, представляющего интересы спортсменов, LIMA оказалась провалом. Но к тому времени, как Кол сделал свой выбор по части агентских услуг и решил, чьи кроссовки будет носить Леброн, Картер и Ричпол, уже начали разворот к другим идеям. Глава 6. Оператор. Объявление представляло собой один лист бумаги с текстом из совершенно типовых формулировок. В нем говорилось, что все студенты класса документального кино Университета Лойола Мэри Маунт должны подписать согласие с участниками своих документальных проектов, которые им предстояло сдавать по окончании семестра. В один из весенних дней 2003 после очередного учебного дня в школе Сент-Винсент-Сент-Мэри Кристофер Белман дал их на подпись Леброну Джеймсу и нескольким его друзьям и партнерам по команде, расписавшимся в документах на секретарском столе у входа в спортзал. Белман лишь ставил галочку, стремясь удовлетворить своего профессора, безо всякой задней мысли. Он и понятия не имел, сколько будут стоить эти подписи в будущем и какой силой они наделят его в конечном итоге. Белман был родом из Акрона. Он был на пару лет старше Леброна. Мы с ним росли всего в одном квартале друг от друга в районе на западной стороне города, заселенном в основном семьями среднего класса. Мы ходили в одну начальную школу, хотя он и был помладше меня. Один год его отец даже был моим тренером по флаг футболу. Он был большим фанатом спорта, но еще сильнее увлекался кинематографией. Калифорнии он учился в киношколе. Когда я видел его по ходу игр у кромки площадки и рядом с партнерами Леброна во время их совещаний, я понятия не имел, что происходит. Ведь Белман, одетый во все темное, с черной шляпой на голове, держал в руках видеокамеру. Я его много лет не видел. Он не пошел учиться в Сент-Винсент-Сент-Мэри. Он выбрал конкурирующую старшую школу Уолш-Джейзуит. Белман оказался в нужное время в нужном месте. Столько людей пыталось получить доступ к Леброну и его команде по ходу их выпускного года в школе, не говоря уже про агента Джо Марша, вынашивавшего планы съемок документального фильма с многомиллионным бюджетом, что команда в каком-то смысле закрылась от известных СМИ. Леброн посчитал, что его персонально задели авторы – отнюдь не хвалебные статьи, опубликованные о нем в ESPN The Magazine, и прекратил давать интервью один на один. После его краткой дисквалификации по ходу выпускного сезона в школе журналисты разных национальных изданий начали слетаться к нему толпами. И самого Леброна, и его школу, их запросы об интервью утомили настолько, что они начали отказывать практически всем. Любопытно... Что самое пространное интервью из всех, взятых у Леброна по ходу того сезона, получилось взять члену зала славы НФЛ Деону Сандерсу в эфире передачи The Early Show на канале CBS. Но Белман был фигурой нейтральной, молодой человек с ясными на первый взгляд мотивами. Он подал запрос главному тренеру команды Дрю Джойсу и что удивительно получил согласие. Джойс, как выяснилось, Говорил «нет» большинству профессионалов, но студенту колледжа сказал «да». Так Белман стал регулярно оказываться в автобусах, отелях, раздевалках вместе с одной из самых видных команд в истории школьного баскетбола Америки, прокладывавшей себе путь к кульминационной точке карьеры Леброна в старшей школе. Последние несколько недель сезона оказались очень тревожными – Они вместили в себя краткое отлучение Леброна и едва не проигранный финал чемпионата штата. Когда все кончилось, у Белмана получился чертовски классный проект и десятки часов видеозаписей, которых не было больше ни у кого. Спустя долгое время после окончания учебы Белман осознал, что получил в руки нечто весьма ценное и стал размышлять, что же можно сделать со всеми этими пленками. Леброн Ушел в NBA, получил огромный контракт с Nike и двигался к титулу новичка года, стремительно превращаясь в одну из самых интересных фигур американского спорта. Все крупные медийные издания публиковали о нем большие материалы. Спрос на новые лица в NBA был настолько велик, что газеты буднично направляли своих репортеров на игры Кэвс еще до того, как в город приезжал Леброн, чтобы они могли загодя подготовить статьи. И посреди всего этого Белман, сидящий в своей лос-анджелесской квартире со всем его отснятым материалом, который никто не видел. Он слушал аудиодорожки отснятых пленок по пути на учебу и по дороге домой. Он пересматривал видео снова и снова, доходя до того, что уже помнил диалоги наизусть. Он представлял, как могла бы выглядеть раскадровка полнометражного документального проекта. У него еще не было диплома, Но у него были видеозаписи, которые он при желании мог бы продать HBO или ACPN или даже Маршу, если бы только знал, что тот собирается засудить Леброна на несколько миллионов долларов за то, что не получил от него материал, который Белман снял бесплатно. Удачная продажа пленок могла принести ему прекрасную прибыль здесь и сейчас. У него были разрешения. Он владел правами на фильм лично. У него не было необходимости вовлекать в процесс Леброна или кого-то еще. Но Белман хотел получить не чек. Он хотел сделать настоящий фильм, такой, в котором можно было бы указать себя в качестве режиссера. Такой, который помог бы ему запустить свою карьеру. Он искал способы это сделать, ходил на одну встречу за другой, но раз за разом терпел неудачу в попытке выйти на продюсера, который захочет профинансировать проект с ним в роли режиссера. Многие люди хотели приобрести у него материал, особенно после того, как узнавали, что Леброн подписал отказ на обладание правами на него. Но никто не хотел доверить ему режиссерское кресло. Белман работал в кофейне. Годы шли, и интерес к школьным годам Леброна угасал, пока сам он становился звездой Большой Лиги. Четыре года спустя... В 2007 Белман жил в Лос-Анджелесе. Школа осталась далеко позади. И теперь он был одним из тысяч других артистов, перебивающихся случайными заработками. Он осознал, что должен сделать то, что когда-то считал лишним – привлечь Леброна. Если бы он смог прийти к продюсеру в компании Леброна, это изменило бы все. Проблема была в том, что у Белмана не было никаких взаимоотношений с Леброном. Да, Леброн его помнил, но с тех пор утекло много воды. Честно говоря, он даже не был уверен в том, что Леброн знает, как его зовут. Он всегда называл его просто «оператор». У Белмана появилась идея, как можно попытаться привлечь к себе внимание Леброна. Он смонтировал 11-минутную выжимку из отснятого материала, кульминацией которой стала победа в борьбе за тот легендарный национальный титул. Его выигрыш ознаменовал собой прохождение команды полного круга, начавшегося с поражения в битве за чемпионство штата, которое она потерпела сезоном ранее. История была действительно яркой. Она была посвящена не столько выпускному сезону Леброна, сколько тому, как четыре других выпускника смогли не сломаться после той неудачи и взойти на вершину. Белману удалось показать ролик нескольким бывшим партнерам Леброна по школьной команде, включая Ромео Трэвиса. Он поддерживал связь с Трэвисом и еще кое с кем из той команды, но с Леброном не говорил уже много лет. Вернувшись летом на несколько дней в Акрон, он попросил Трэвиса об услуге. Не может ли тот показать DVD Леброну? Беллман прождал неделю, но ничего не происходило. Уже почти настал день возвращения в Лос-Анджелес. В 11 часов вечера он сидел в доме родителей, и тут ему позвонил Трэвис. Он сообщил ему, что им нужно встретиться на заправке. Белман поехал туда, гадая, что может произойти на встрече. Когда они встретились, Трэвис сказал ему, что они сейчас поедут в дом Леброна, находившийся по соседству, и там покажут ему видео. А Леброн знает, что они едут? «Нет», — сказал Трэвис. Белман пришел в оцепенение. «Они собираются вот так, без предупреждения, заявиться к нему в полночь?» «Именно так». И Леброн радушно их принял. Посмотрев клип, он сильно расчувствовался. Он несколько раз пересмотрел запись. Видео вернуло его назад в школьные годы. Ему было всего 23, но ностальгические воспоминания растрогали его. Через несколько дней... Леброн улетел в Лос-Анджелес, где должен был выступать в роли ведущего ESPY Awards – церемонии награждения спортсменов, организованной ESPN во время перерыва Major League Baseball, приуроченного к матчу всех звезд. Вместе с ним церемонию должен был вести Джимми Киммел, ведущий вечернего телешоу на сестринском канале ESPN ABC. У ABC также был контракт на показ игр NBA – в том числе и матчи финальной серии, в которых Леброн тогда впервые принял участие. Синергия во всем. Работая с Киммелом в ходе подготовки к церемонии, Леброн показал ему DVD Белмана. Киммелу очень понравилось увиденное, и он посоветовал Леброну сделать то, о чем тот думал и сам, превратить его в полнометражный документальный фильм. Вскоре после этого Белману позвонил Маверик Картер. Они с Леброном предлагали Белману партнерство в процессе создания полноценного фильма. Естественно, Белман не мог не задать очень важный для себя вопрос, а разрешать ли ему быть режиссером? Ответом было «да». Решение придержать материал и не продавать его на сторону вот-вот должно было себя оправдать. К тому моменту Леброн и Картер уже второй год вели свой эксперимент с LRMR, И оба были сосредоточены на поисках проектов, в которых у них был бы частичный контроль и владение какой-то частью прав. Именно это рассчитывал получить и Белман. Никогда не забуду день, когда они мне позвонили, сказал Белман. Я почувствовал, что они хотят получить долю, но также и то, что они собираются сделать все, что в их силах, чтобы проект стал успешным. Никто из них этого еще не знал. Но это решение стало важнейшим шагом, который в конечном итоге повлиял на смену Леброном курса его карьеры бизнесмена. Заполучив Картера и Леброна на роли исполнительных продюсеров, Беллман мог начинать реализацию проекта. Но сначала им нужно было учредить продакшн-компанию. После некоторых раздумий они решили назвать ее «Spring Hill Productions». Название Spring Hill носил комплекс муниципального жилья, в который Леброн перебрался вместе с матерью, когда им наконец удалось обрести постоянный дом. На всем протяжении своей учебы в старшей школе он счастливо жил в одном из среднеэтажных зданий комплекса. Тогда они не могли этого знать, потому что были сосредоточены на развитии LAMR своей маркетинговой компании. Но Spring Hill Productions конечном итоге оказалось для них чрезвычайно важным начинанием. Благодаря приходу Леброна в проект и готовности нескольких его экс-партнеров дать интервью и поучаствовать в съемках дополнительных материалов для фильма, документальная лента, столько лет пылившаяся на полке, начала стремительно обретать реальные очертания. Компания заключила сделку с продюсером Харви Майсоном младшим На которого пленка тоже произвела впечатление. Ранее Мейсон помогал при создании фильма «Dream Girls и вообще специализировался на фильмах с большим количеством музыки. Через несколько лет он войдет в число продюсеров анимационного мюзикла Sing. Музыканты, общавшиеся с Леброном, такие как Джей Зи и Дрейк, согласились поучаствовать в создании саундтрека к картине. Затем появилась идея выпустить книгу. За несколько лет до этого на экраны вышел фильм о легендарной баскетбольной команде 1966 года из западного Техаса и ее тренере Доне Хаскинсе. Одновременно с выходом фильма Хаскинс выпустил автобиографию. Такой подход был отнюдь не новым, но на баскетбольной аудитории он сработал. Также Леброн читал и высоко отзывался о книге «Friday Night Lights», посвященной школьной футбольной команде из Техаса, которую позже превратили в полнометражный фильм и телесериал. L.A.M.R. связалась с писателем Базом Биссингером и наняла его в качестве соавтора истории о школьных годах Леброна и его друзей, которая должна была быть опубликована одновременно с выходом в свет документалки Белмана. Эта возможность подвернулась LAMR очень кстати. Пока процесс развития агентского направления деятельности компании только набирал обороты, они пытались расширить горизонты своего главного клиента, Леброна. Почти в то же время они наняли исследовательскую фирму провести глубокий анализ рынка в отношении Леброна. Главным образом они хотели понять масштабы его известности и узнать, что о нем думает рынок. Результаты, представленные фирмой, показали, что о нем неплохо осведомлены хардкорные поклонники баскетбола. Его едва ли можно было упустить из виду при просмотре матчей NBA. Даже если он не выходил на паркет, у зрителя все равно были хорошие шансы увидеть его в какой-нибудь рекламе с его участием в одной из пауз. Но его популярность среди рядовых болельщиков NBA и обычных покупателей была далеко не такой большой. «Многие люди, покупавшие его именные кроссовки, были его фанатами», говорил Мэтт Пауэлл, аналитик NPD Group, работающий в индустрии спортивных товаров. Ему трудно давался выход из рамок к более широким массам зрителей. По условиям контракта с Nike, заключенного несколькими годами ранее, Леброн должен был каждое лето отправляться в рекламное турне по Китаю. Китай был процветающим рынком для баскетбола. Одним масштабы страны придавали ей огромную значимость в глазах таких компаний, как Nike. В середине двухтысячных стремительно росло внимание к предстоявшим в 2008 году Олимпийским играм в Пекине. Внимание мира и, что более важно для того, кто продает обувь, внимание всего Китая, было обращено к звездным спортсменам Калибра Леброна. После знаменательного сезона 2006-2007 по ходу которого он впервые добрался до финалов NBA, Леброн вместе с Картером почувствовал, что в ближайшее время его ждет большой скачок популярности. Они надеялись найти и использовать новые возможности, которые откроют перед ними рынок и заработать на этом доллары. Одним из первых их шагов было решение нанять нью-йоркского публициста Кита Истабрука, которого порекомендовали Леброну и его друзьям – Джей-Зи и Стив Стаут. У Истабрука были связи в литературном мире и мире моды, в тех сферах, в которых Картер и Леброн хотели расширить присутствие бренда Леброна. Появление в качестве ведущего ESPY Леброн открывал церемонию песней и танцевальной одой Бобби Брауну и его классическому хиту «My Prerogative» было лишь частью процесса его продвижения на рынке. Также в 2007 Леброн провел премьерный выпуск «Saturday Night Live», на котором выступил с комическим баскетбольным номером вместе с членом съемочной команды шоу Биллом Хейдером. Тогда они этого не знали, но через несколько лет их ждала совместная работа над фильмом. Леброн также согласился на полномасштабное интервью для передачи «60 Minutes». Он просто очаровал репортера Стива Крофта. В какой-то момент интервью, проходившего в спортзале «Школа Леброна», Он играючи забросил мяч в корзину, находясь чуть дальше середины площадки. Крофт, прожженная легенда журналистики, был ошарашен этим и исполнил пируэт от удивления, пока Леброн шутил. «Мне нужна всего одна попытка, детка». CBS использовала этот отрывок для рекламы интервью в течение недели перед его выходом в эфир. В процессе раскрутки игрока LRMR начала организацию ежегодного мероприятия, названного Lebron Саммит». К участию в нем созывались менеджеры компаний, заключивших с Леброном спонсорские контракты. На два дня их собирали в одном месте в попытке устроить корпоративный мозговой штурм. Мероприятие было необычным ходом, уж точно не характерным для спортсменов. Но к чести Картера Идея была инновационной, а у Леброна был достаточный авторитет, чтобы посреди лета вытащить в акрон директоров Nike, Coca-Cola, Appedeck, Cadbury Schweppes, Carcadet и Microsoft. В 2007 году тренер университетской команды Дьюка Майк Кружижевский, занимавший пост главного тренера сборной США, познакомился с Леброном годом ранее, а теперь выступал с речью на банкете, предварявшем встречу менеджеров. Истебрук организовал освещение события в журнале Fortune, специально пригласив оттуда репортера. За 18-месячный период, предшествовавший старту Пекинской Олимпиады, Леброн несколько раз появлялся на обложках именитых изданий, таких как Fortune, Men's Health, GQ и Vogue поступательно реализовывая план по умножению своей известности. Репортеры брали у Леброна интервью во время его полетов на частном джете, интервьюировали его на съемках рекламных роликов и так далее. В одной из статей, вышедших в Advertising Age, автор утверждал, что цель LAMR превратить Леброна в мировую икону к моменту окончания Олимпийских игр 2008 -го. Цель казалась весьма амбициозной, особенно с учетом того, что достигать ее должна была Группа людей все еще вынужденная бороться с негативным мнением публики о себе, считавшей, что они заняты не своим делом. Но у них был план на игру, и они все собирались притворить его в жизнь. Зачастую репортеры не из спортивных изданий хотели подробнее узнать о том, как Леброн работает со своими друзьями в деловом направлении. Для звездного спортсмена такой нарратив был чем-то необычным. Он добавлял сюжетам глубины, чего как раз и искали авторы публикаций. У Леброна и Картера было предостаточно опыта общения с журналистами, и они добились того, чтобы их доступ к ним совпадал по времени с запуском тех проектов, которые молодые предприниматели пытались раскрутить в данный момент. По мере выхода новых статей с фотографиями Леброна в деловых костюмах, становившихся все более обыденным делом, Сглаживались и некоторые шероховатости в делах. Картер становился все более известной личностью, особенно в кругах читателей из мира финансов, где он как раз стремился обрести легитимное положение. Единственная оплошность на этом пути была допущена не по вине Леброна или Картера. Весной 2008-го в свет вышел номер журнала «Вог», анонсированный как «Нечто прорывное». Именно этим он и должен был быть, ведь Леброн становился первым мужчиной-афроамериканцем, которому удалось попасть на обложку Библии фэшн-индустрии. Подготовке обложки уделили максимальное внимание на каждом этапе. Проводить фотосессию пригласили Энни Лейбовиц, прославленного фотографа, а составлять компанию Леброна на съемках должна была всемирно известная модель Жизель Бюндхен. Лейбовиц – Позже возвращавшаяся в Акран снимать Леброна для разворота Венити Fair получила большое удовольствие от работы с ним и лоббировала его кандидатуру в Vogue, призывая редактора Анну Винтур выбрать именно его из всей той россыпи спортсменов и моделей, снявшихся вместе для журнала. Но когда номер оказался на полках магазинов, его слава приобрела несколько дурной оттенок. На фотографии, попавшей на обложку, Леброн стоял вместе с Бюнтхен, широко разинув рот. Облаченный в простую черную майку и шорты, он одной рукой набивал баскетбольный мяч, а другой обвивал тонкую талию супермодели, на которой было элегантное зеленое платье. Ее голова была откинута чуть назад, волосы развивались. Критики, а таких нашлось немало, сочли, что эта сцена напоминает старинные коллажи с «Кинг-Конгом», Держащим в лапах белокурую Фей Рэй. некоторые посчитали, что фотография получилась некорректной, другие заклеймили ее абсолютно российской. Лично я был сбит с толку. Я не мог понять, почему Леброн, столь трепетно относящийся к моде, предпочел в момент своей славы оказаться на обложке всемирно известного модного журнала в тренировочном комплекте баскетбольной формы. Замысел, по всей видимости, заключался в том, чтобы продемонстрировать контраст между большим спортсменом и гламурной моделью в их естественных образах, для которых были выбраны спортивная одежда, в случае с Леброном, и наряд от кутюр, в случае Бюнхен. Другая фотография, на которой Леброн и Жизель обвивали друг друга, застыв в элегантной и эффектной позе, находилась внутри самого номера. И если бы на обложку попала именно она, вероятно, публика восприняла бы ее совершенно иначе. Эта фотография больше соответствовала масштабу таланта Лейбовиц, на мой взгляд, хотя он тут не имеет никакого значения. Но если Леброн и его компания хотели добиться внимания, то обложка «Вог» обеспечила им его в полном объеме. Тем временем Белман завершал свою документальную ленту, на которую потратил столько лет ожидания и работы – Было принято решение назвать ее «More than a Game», сделав реверанс в сторону сюжетной канвы фильма, которая, фокусируясь на баскетболе и Леброне лично, также рассказывала историю дружбы и борьбы пятерых подростков. Роль Леброна была почти такой же, как роли остальных участников. Именно этот аспект фильма заставил Леброна вложиться в проект. Было очевидно, что ему никуда не деться от роли главной звезды, Но он хотел, чтобы его партнеры по фильму, так же как и партнеры по площадке, регулярно получали мяч, фигурально выражаясь. Белман, воочию наблюдавший эту историю, согласился с таким подходом. Такая структура ленты едва ли была бы одобрена, если бы процессом ее производства руководила какая-нибудь крупная компания, которая наверняка захотела бы сделать ее более лебронноцентричной. центричной из коммерческих соображений. С точки зрения уровня материала, документалка получилась увлекательной благодаря полевым съемкам игроков в их естественной среде обитания и откровенным интервью, чередовавшимися с архивными кадрами. Проект получил мощный импульс, когда организаторы международного кинофестиваля в Торонто, одного из самых влиятельных фестивалей в мире, согласились включить ленту в программу, и показать ее в дебютный уикенд фестиваля. В начале сентября 2008 года группа вылетела в Торонто на показ картины. Зал был набит битком. Потребовалось больше пяти лет для того, чтобы довести проект до этой точки. И он стал настоящим хитом. Зрители устроили фильму стоячую овацию. Некоторые СМИ даже сообщали, что она длилась несколько минут. Утопая в аплодисментах, Леброн не смог сдержать слез. «Я впервые плачу, с тех пор, как мы проиграли ту игру за чемпионство в восьмом классе. С тех пор я никогда не плакал, ни после матчей, ни в жизни», – говорил Леброн после показа. «Это очень достоверный фильм». Приза зрительских симпатий, высочайшей награды фестиваля удостоилась лента «Миллионер из трущоб», за несколько месяцев до этого выигравшая награду киноакадемии за «Лучший фильм года». Второе место в голосовании зрителей занял «More than a Game». К сведению, в число обладателей приза зрительских симпатий фестиваля в Торонто входят такие фильмы, как «Огненные колесницы», «Принцесса-невеста», «Блеск», «Красота по-американски», «Король говорит», «Мой парень псих» и «12 лет рабства». Второе место в этом голосовании было большим успехом, сравнимым с победой. Для всех участников проекта это был очень эмоциональный момент, потому что это была их личная история. Но теперь вокруг фильма появился существенный ажиотаж. Незамедлительно нашлись дистрибьюторы, захотевшие обсудить с ними приобретение прав на фильм. Стало ясно, что вскоре он выйдет на экраны кинотеатров страны. У Маверика «Светились глаза от радости», — вспоминал Белман. Он знал, что этот фильм выведет их на новый уровень. Он был прав. Они едва ли планировали такое, сидя на кухне в доме матери Картера и обсуждая будущее их маркетингового агентства. Не было такого пункта и в их плане на 2008 год, в который он рассчитывал катапультировать Леброна к статусу мировой иконы. Однако вот как все сложилось. Леброн готовился триумфально ворваться в медийный бизнес.